Пожил бы с ними долго и собственным примером неутомимой деятельности действовал на них. Русский человек вижу по себе не может без понукателя, так и задремлет, так и закиснет. Странно, сказал Платонов, от чего русский человек способен так задремать и закиснуть, что если не смотришь за простым человеком, сделается и, и негодяем? От недостатка просвещения, заметил Чичков, бог весь от чего. Ведь вот мы просветили и слушали в университете, а на что годимся? Ну чему я выучился? порядку жить не только не выучился, а еще больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности, да больше познакомиться с такими предметами, на которые нужны деньги.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 Иной раз право мне кажется, что будто бы русский человек какой-то пропащий человек. Хочешь все сделать и ничего не можешь. Все думаешь, завтрашнего дня начнешь новую жизнь. С завтрашнего дня сядешь на диету. Ничуть не бывало. К вечеру-то уже не так объешься, что только хлопаешь глазами, и язык не ворочится. Как, сова, сидишь, глядя на всех, право. Это все...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 И просвещенный, и непросвещенный. Нет, чего-то другого не достает, а чего и сам не знаю.